Глава 10. Помогайте сотрудникам стать сильнее. Кейси Морк, консультант по вопросам снабжения DSV Global Transport and Logistics, работал со многими организациями и видел, как от действий лидеров падала и, наоборот, взлетала эффективность команды. Он рассказал о менеджере, до прихода которого этот пост занимал человек, считавший себя умнее всех вокруг. С первого дня работы новый менеджер взял курс на диалог с командой. Он делился информацией, вовлекал всех в дискуссии, позволял самостоятельно принимать решения и предоставлял необходимую свободу действий. В результате Кейси и остальные стали привыкать, что ответственность за успехи и неудачи теперь лежит на них. Получив возможность принимать решения, члены команды почувствовали себя сильнее и увереннее. Когда новый менеджер назвал наш проект великолепным, мы почувствовали, что действительно создали нечто важное, а не просто выполнили чье-то задание. Он поделился с нами полномочиями, и, получив возможность распоряжаться собой, мы обрели совершенно новое для нас чувство уверенности в своих силах». Оглядываясь на этот опыт, Кейси говорит, что благодаря свободному, безмелочного контроля и диктата стилю управления Сотрудничество в команде стало максимально эффективным. С передачей полномочий членам группы передается доверие, а это не может не сказаться на производительности и качестве. История Кейси показывает, что настоящий лидер придерживается заповеди помогая сотрудникам стать сильнее». Он позволяет им брать ответственность за успех своей группы, прислушивается к их мнению, обращается к ним при принятии важных решений, отдает должное их вкладу, тем самым повышая их профессиональную компетентность и уверенность в своих способностях. Залогом этого становится атмосфера вовлеченности, когда люди чувствуют, что управляют собственной жизнью. В такой среде... Сотрудники смело берут на себя ответственность и прилагают все усилия, чтобы достичь наилучших результатов. Итак, чтобы помочь сотрудникам стать сильнее, лидеру необходимо Поощрять их самостоятельность Укреплять уверенность в собственных силах и способствовать профессиональному росту Лидер взращивает в людях убежденность, что им по силам изменить ситуацию. Он передает в их руки контроль, становится скорее наставником, чем начальником, помогает осваивать новые навыки, развивать способности, обеспечивает организационную поддержку для совершенствования и непрерывного роста. В конечном счете лидер формирует у своих сотрудников лидерские качества. Поощряйте самостоятельность. Образцовые лидеры действуют в соответствии с парадоксом силы. Их сила возрастает, потому что они делают сильнее своих сотрудников. Задолго до того, как термин «расширение полномочий» вошел в общеупотребительную бизнес-лексику, Настоящие лидеры осознавали, насколько важно, чтобы сотрудники чувствовали себя сильными, способными и энергичными. У людей, которым кажется, что они слабые, некомпетентные, незначительные, не могут работать эффективно, нет вовлеченности, чувства сопричастности общему делу, а зреющее разочарование подталкивает к мысли взбунтоваться и все бросить. Неуверенные в своих силах люди, вне зависимости от занимаемой должности, склонны цепляться за остатки своего влияния. Беспомощный управленец, как правило, ведет себя как мелкий царек и диктатор. Бессилие и неуверенность формируют организационные системы, где нормой становятся халимаш и старание себя обезопасить, а при разногласиях и возникновении трудностей все кивают один на другого. За 30 лет наших исследований мы опросили тысячи людей, случалось ли им испытывать бессилие и, напротив, чувствовать себя полными сил. Подумайте, были ли в вашей карьере эпизоды, когда вы ощущали отсутствие силы, слабость, незначительность, будто пешка в чьей-то шахматной партии? Похоже ли это на то, о чем мы расскажем далее? Ситуации, когда сотрудники ощущали полное бессилие. Я никого не интересовал, меня не слушали, на мое мнение и вопросы не обращали внимания. Я никак не участвовал в принятии важного решения, от которого зависело, как мне выполнять свою работу. Босс был груб со мной в присутствии коллег, даже оскорблял. Мои решения никто не одобрил, хотя руководитель обещал меня поддержать. Я упорно работал, а все мои достижения присвоил другой. Мне не давали доступа к необходимой для работы информации, а то и скрывали ее. Меня сделали ответственным за выполнение задания, не дав при этом никаких полномочий. Теперь вспомните, когда вы ощущали прилив энергии и сил, понимали, что ваш успех зависит от вас. Сравните ситуации, когда сотрудники ощущали себя сильными. Вся важная информация проходила через меня. Мне удалось самостоятельно разрешить критическую ситуацию. Я принимал решения по ключевым аспектам проекта. Организация поддержала меня и профинансировала обучение. Руководство публично выразило уверенность в моих способностях. Босс рассказал всем, что я прекрасно справился с работой. Руководитель нашел время, чтобы сказать, что он в курсе моих дел и посоветовал, что и как можно улучшить. Рассказы о ситуациях, в которых люди чувствовали себя сильными, объединяет одно. Человек мог, был способен так как понимал, что сам контролирует свою жизнь. Это фундаментальная потребность человека, где бы он ни жил, какой бы культуре ни принадлежал. Когда вы чувствуете, что сами управляете своей жизнью, то верите, что мобилизуете все ресурсы и приложите все усилия для достижения цели. И наоборот, когда ваши действия и решения контролируются извне, Когда вы считаете, что не обладаете нужными ресурсами и поддержкой, вы не слишком стремитесь к успеху. Даже подчиняясь, вы понимаете, насколько больше мог бы быть ваш вклад в иных условиях. Помогая другим стать сильнее, лидер показывает, что верит в них. Вот что вспоминает корпоративный архитектор из SAP SuccessFactors Ритеш Мехта. Когда меня впервые назначили руководителем проекта, я считал, что это сильная, облечённая властью должность. Вел себя авторитарно и вскоре понял, что завоевать доверие людей не получается. Все были постоянно недовольны. Осознав ошибку, я стал наделять сотрудников полномочиями, позволял самим принимать решения. Команда начала доверять моим действиям, результаты пошли в гору, и наш успех был отмечен руководством». Глава отдела разработок в Куиск Кинжал Шах отмечает, что лидерство состоит не в том, чтобы иметь больше власти, а в том, чтобы, расширяя права и полномочия тех, кто рядом, дать им возможность тоже быть лидерами. Люди обретают уверенность в себе, когда могут принимать решения и реально влиять на ситуацию. В отделе Кинджала у всех сотрудников есть право голоса. И если у кого-то возникают сомнения, проблемы или сложности, их обязательно разбирают. Кинджал отмечает, сотрудники чувствуют свою ответственность за то, что происходит в Куиск, Они уверены в своих силах и готовы при необходимости выполнять лидерские функции в других секторах компании. Образцовые лидеры предпочитают, как Ритыш и Кинжал, делиться властью ради повышения самостоятельности своих сотрудников. Возможность выбора, свобода действий и личная ответственность укрепляют уверенность в себе, энергию и повышают их эффективность и приверженность организации. Право на выбор Свобода — это возможность делать выбор. Человек, у которого его нет, чувствует себя в ловушке. Как подопытная крыса, уткнувшаяся в тупик в лабиринте, останавливается и перестает двигаться, так и он оставляет попытки выбраться. Предоставляя сотрудникам подлинную автономию, Лидер помогает избежать стресса и бессилия и повышает готовность полнее использовать свои способности. Исследователи лаборатории социальной и эмоциональной неврологии из Радгерского университета выявили, что осознание наличия выбора активирует участки мозга, ответственные за вознаграждение. Люди чувствуют себя спокойнее, в большей степени готовы пробовать и экспериментировать, Выходить из зоны комфорта. Высокая производительность организации зависит от сотрудников, готовых усердно работать даже за пределами своих должностных обязанностей, что связано с наличием у них свободы действий и свободы выбора. В нашем исследовании мы спрашиваем сотрудников, в какой степени ваш лидер предоставляет вам свободу решений и право выбирать подход к работе. И изучаем, как поведение лидера влияет на их отношение к организации. Обратите внимание, что менее 1% непосредственных подчиненных, группа, где лидер почти никогда или вовсе исключительно редко предоставляет им свободу выбора, гордятся причастностью к своей организации. Впрочем, существенно этот показатель не меняется и в случае, если лидер поступает так очень редко и эпизодически. Радикально картина меняется, показатели взлетают почти до 80%, когда лидер очень часто или почти всегда позволяет подчиненным свободно выбирать подход к работе. Эти результаты соотносятся с показателями опроса о лояльности, мотивации и продуктивности, что указывает на связь с предоставляемой сотрудникам свободой и наличием выбора в принятии решений. Также с этим связано восприятие эффективности лидера. Лишь 20% опрошенных, чьи лидеры почти никогда или исключительно редко позволяют принимать им решения, указали, что считают лидера эффективным. Вместе с тем 95% сотрудников, которым позволяют принимать решения свободно, считают своих лидеров эффективными. Тим Хаун проработал частным тренером и хиропрактиком в Бейклаб клаб Санта-Клара более 30 лет. За это время руководство менялось неоднократно, и впечатления от деятельности разных менеджеров складывались разные. Вот что он рассказывает об одной из реорганизаций и важности свободы выбора. «Было решено ввести ежемесячные почасовые планы для всех групп». Это давало тренерам возможность самостоятельно составлять график, определять индивидуальные задачи и соответствующее количество часов работы с клиентами. Цели и фактическое время работы объявлялись на ежемесячном собрании. Тренеры брали на себя личную ответственность за принятые решения. Каждый чувствовал, что ведет собственный бизнес в рамках более крупного. Помимо прочего, компания постоянно устраивала бесплатные обучающие мероприятия. Семинары и конференции не были обязательными, но большинство тренеров посещали их регулярно. В результате не только увеличилось количество оплачиваемых часов, следовательно и зарплата, но и благодаря предоставленной тренерам свободе выбора действий возросли самоотдача, эффективность и лояльность, Этот пример иллюстрирует, как плодотворно для продуктивности команды управляемая автономия. Лидеры устанавливают стандарты и возлагают на всех ответственность за общее видение и разделяемые ценности, а сотрудники самостоятельно выбирают, как их воплощать в жизнь. Вы хотите, чтобы сотрудники были инициативными и самостоятельными? Чтобы они сами принимали решения, а не спрашивали постоянно кого-нибудь, что мне делать. Этого не будет, если управлять каждым их шагом. Они не научатся этому, не имея возможности выбора. Если им дозволено действовать лишь в рамках инструкции, то как они должны реагировать, когда клиент или коллега действуют не по сценарию? Если по каждому поводу, даже зная, как следует поступать, они вынуждены обращаться к боссу, то тормозится работа всей организации. А если и босс не знает, что делать? Тогда, чтобы прояснить вопрос, придется идти с ним по ступенькам иерархической лестницы. Единственный способ создать эффективную, слаженно функционирующую организацию – Дать людям возможность самостоятельно применять свои знания и опыт на практике. Подразумевается, конечно, что вы подготовили их к этому, и они придерживаются главных принципов деятельности организации. Дайте сотрудникам право выбора. Позвольте принимать часть решений самостоятельно. В таком случае при неудачах им сложнее будет обвинять компанию или руководство. В конце концов, если их не устраивает, как идет дело, они могут проявить инициативу и что-то предпринять, как поступают лидеры, предоставляя сотрудникам право выбора. Вы развиваете их лидерские качества. Рабочий процесс должен способствовать расширению взглядов. Если вы хотите, чтобы сотрудники были инициативнее, стоит задуматься о том. Как расширить диапазон их взглядов, что непосредственно связано с правом выбора? Люди должны иметь возможность действовать нестандартно, самостоятельно выносить суждения и принимать решения, влияющие на ход работы, без необходимости постоянно с кем-либо сверяться. Свобода от жесткого следования установленным правилам, регламентам и графикам развивает творческое и гибкое мышление, а выигрыш бывает огромным. Интеграция деятельности на международном уровне — сложная задача для многих компаний, и опыт Гьяна Патры, руководителя отдела разработки программного обеспечения Walmart.com, тому подтверждение. Гьян уже убедился ранее, что большинство проблем в работе удаленных команд мало связано с технической компетентностью. Он изучил и сравнил успешные удаленные команды с обычными высокоэффективными командами и пришел к выводу, что коренных различий здесь нет. Главное, всем абсолютно ясны их роли, обязанности, ожидаемые результаты и объем ответственности. На первом этапе удаленная команда провела необходимые изыскания и выполнила сквозное проектирование, не привлекая к процессу координатора из офиса компании, чтобы тот, глядя через плечо, проводил мониторинг работы каждого. Все чувствовали, что вольны выбирать подходящие, по их мнению, решения в любой ситуации, поэтому креативно и оптимально использовали свои лучшие навыки. Ответственность за то, каким будет продукт, хорошим или плохим, лежала только на них. Им никто не указывал, что делать. Теперь всех занимали реальные технические вопросы о невыяснении отношений с головным офисом. Когда сотрудникам предоставлена свобода действий в работе с клиентами, они становятся отзывчивее, ответственнее и скорее приложат дополнительные усилия, чтобы удовлетворить потребности и исполнить желания заказчика. Есть фундаментальное различие между организациями, где все друг другу доверяют, где люди сами выбирают подход к своей работе, и организациями, где к человеку относятся как к шестеренке в механизме, без интереса, без уважения, без доверия. Конечно, свобода принимать важные решения сопряжена с риском, однако доверие к сотрудникам служит порукой их ответственности, и все это способствует чувству удовлетворения и росту производительности. Исследования показали, чем выше предоставляемая свобода действий, тем выше эффективность сотрудника, а менеджеры, сдерживающие самостоятельное принятие решений, оказывают негативный эффект на производительность. В сегодняшней динамичной глобальной среде на успех могут рассчитывать лишь способные адаптироваться к новым условиям люди и организации. Это означает, что необходимо поддерживать свободу действий ради удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов, покупателей, поставщиков и других заинтересованных сторон. Расширение полномочий Развивает способность к использованию и совершенствованию знаний, талантов и опыта. Результат – повышение эффективности. Развивайте ответственность. Если вы спросите кого-нибудь, моете ли вы машину, взятую на прокат, перед тем, как вернуть, то в ответ, скорее всего, посмеются. Конечно, нет. А почему? потому что машина этому человеку не принадлежит. Он ее просто арендовал. Он понимает, что после возвращения компания отправит машину на мойку. Но если спросить того же человека, моет ли он свою машину, он, конечно, ответит «да». Почему? Потому что это его собственность. Он заботится о ней и следит за ее состоянием. Люди не стремятся заботиться, содержать в порядке и брать на себя ответственность за то, что не считают собственным. Как вы думаете, сколько сотрудников вашей организации считают, что они не отвечают за то, что им не принадлежит? Образно говоря, сколько из них не стали бы мыть арендованную машину? То есть принимать меры предосторожности, устранять сбои, обслуживать чужого клиента и так далее. Сколько из них просто арендуют свои рабочие места? Такие люди негативно влияют на организацию. Конечно, в формальном юридическом смысле сотрудники не владеют своей компанией. Однако исследования показывают, что сотрудники, психологически воспринимающие работу как собственную, гораздо более преданны своей организации. Образцовый лидер понимает, что необходимо сформировать у сотрудников чувство психологической сопричастности, без этого не добиться выдающихся результатов. Джастин Деппенхарт рассказывает, что, став менеджером, поначалу не понимал, как важно поощрять ответственное отношение сотрудников к работе. Часто я указывал, что нужно делать, а потом, что называется, стоял над душой у человека, смотрел, чтобы все делалось правильно. Мне казалось, что я отлично справляюсь, поддерживаю членов команды, добиваюсь поставленных целей и вообще все делаю для успеха организации. Многие ребята в команде тоже были новичками, и на первых порах им нравился такой стиль руководства. Однако вскоре они набрались опыта, и стали выражать недовольство. Я понял, что не даю команде свободно работать и развиваться, требовалось изменить поведение». Джастин руководил проектной группой «Воуэнс Корнингс Санта-Клара, Калифорния», а также занимал пост технического руководителя в отделениях компании в Торонто и Эдмонтоне, Канада. Он принял решение радикально изменить стиль управления. Опыт подсказывал ряд моментов, но один был главным. На очередном совещании я обратился к команде. Чем больше лидер способствует развитию команды, тем сильнее становятся ее члены и тем выше будут результаты. Однако, чтобы развивать навыки сотрудников, нужно дать им свободу действий, чтобы они самостоятельно принимали решения, шли на риск и проявляли инициативу. Если сосредоточиться на сегодняшних результатах и не думать о потенциале завтрашнего дня, то ни вы, ни ваша команда не станете расти. Когда люди берут на себя обязательства и ответственно к ним подходят, коллеги охотнее сотрудничают с ними и в целом более мотивированы на достижение общего результата. Индивидуальная ответственность – важнейший элемент любой совместной деятельности. Чтобы команда была успешна, каждый член должен внести свой вклад в ее функционирование. Начиная проект по модернизации технических процессов в филиппинском Ситибэнк, Анна Дельгада понимала, что придется возглавлять очень большую и разнородную команду. Было неясно, как распределять обязанности. За проект полностью отвечала я, но часть сотрудников не являлась моими непосредственными подчиненными. Как пробудить у них чувство ответственности? Их неудача отразилась бы и на мне, моей репутации и карьере, вспоминает Анна. Первым делом она объяснила команде, что не во всех деталях знает процесс предоставления отчетности банка и надеется на их опыт и профессионализм. Предложила обеспечивать координацию и поддержку, обучение концепции управления производством 6 сигм, помощь в устранении препятствий. Определив свою роль, попросила всех членов команды обозначить сферу ответственности, которую они возьмут на себя, основываясь на своем опыте и интересах. Получив возможность свободы действий, сотрудники стали смотреть на проект как на свое дело, Они немедленно стали обсуждать, как будут взаимодействовать друг с другом, устроили мозговой штурм по проекту. Ане удалось сделать команду сильнее, а работу над проектом эффективнее, выполняя обещание поддерживать идеи и решения своих коллег. «Я осознала», — говорит она, — «чтобы передать сотрудникам чувство ответственности за общее дело», Необходимо делегировать часть полномочий. Давая подчиненным свободу, позволяя взять на себя ответственность, вы выказываете доверие и уверенность в их опыте и знаниях. Взаимосвязь между свободой выбора и ответственным подходом еще более важна, когда речь идет об удаленных командах, виртуальных офисах и тому подобном. Плюсом самостоятельности сотрудников является и то, что лидер получает возможность уделять больше энергии и внимания другим сторонам деятельности и привлекать дополнительные ресурсы для работы подразделения. Довольно часто можно услышать, что работа в команде или иной группе исполнителей снижает индивидуальную ответственность. Однако исследования опровергают эту точку зрения. Да, некоторые люди склонны к социальному паразитизму и могут бездельничать в группе за счет тех, кто работает на совесть. Но долго это не длится, поскольку коллеги быстро устают нести дополнительную нагрузку. Либо лентяй берется за ум, либо команда настаивает на его увольнении. Самостоятельность подразумевает, что человек управляет своими действиями. Это означает, что вам необходимо предоставить сотруднику нечто существенное, то, что мотивирует его взять на себя ответственность. Вот несколько примеров, как можно развить индивидуальную ответственность. Убедитесь, что у каждого сотрудника, независимо от задачи, есть клиент, заказчик и тому подобное. Расширяйте полномочия сотрудников на всех уровнях. Уменьшите или полностью откажитесь от этапов утверждения. Описывайте предстоящую работу, не детализируя, например, как проекты, а не отдельные задания. Обеспечьте большую свободу доступа, как вертикальную, так и горизонтальную, в пределах организации и вне ее. Обязательно позаботьтесь о ресурсах для автономной работы, материалах. деньгах, времени, контактах, информации. Ничто не обескураживает так, как невозможность исполнять свои обязанности из-за отсутствия необходимого. Расширение полномочий должно отвечать насущным проблемам организации. Конечно, начать можно и с выбора краски для стен в коридоре. Но нельзя упустить момент, когда сотрудник готов решать или влиять на решение существенных вопросов. К примеру, если приоритетным является качество, то надо расширить свободу действий и возможность влияния на совершенствование технологических процессов и контроль качества. Укрепляйте уверенность сотрудников в собственных силах и способствуйте их профессиональному росту. Право выбора, свобода и ответственность формируют чувство уверенности в своих силах и ощущение контроля над своей жизнью. Тем не менее, как бы ни была важна самостоятельность сотрудника, этого недостаточно. Без знаний, навыков, информации и ресурсов люди испытывают растерянность и подавленность. Но даже при наличии навыков и ресурсов случаются моменты, когда человек не уверен, что его поддержат, если что-то пойдет не так. укрепление уверенности в собственных силах и содействие профессиональному росту – необходимые условия не только эффективности организации, но и поддержания доверия к лидеру и членам команды. Чтобы достичь незаурядных результатов, необходимо развивать потенциал и уверенность сотрудников, особенно в периоды неопределенности и масштабных изменений. Вспомните, бывало ли, что проблема, с которой вы столкнулись, Оказывалось, вам не по плечу. Что вы чувствовали? Зачастую в таких ситуациях люди испытывают беспокойство, нервозность, страх. Теперь постарайтесь вспомнить момент, когда уровень вашей квалификации и подготовки превосходил уровень сложности задачи. Что вы чувствовали тогда? Вероятно, скуку и даже некоторую апатию. Как, по-вашему, можно ли с блеском выполнить работу, когда вам скучно или страшно? Очевидно, нет. Так бывает, только если задачи немного не соответствуют квалификации. Вы выкладываетесь, но не чувствуете себя опустошенным. Своё состояние, когда сложная задача выполняется гладко и без заминок, люди часто описывают как «поток». Человек уверен, что его навыки и знания соответствуют сложности задачи, хотя она требует определенного напряжения усилий. Профессор психологии Исследовательского университета в Клермонте, основатель и директор Центра по изучению качества жизни Михаил чиксент Михаи практически всю свою академическую карьеру посвятил выяснению, как задачи и мастерство связаны оптимальной результативностью. Он указывает, что когда высокая сложность задачи сочетается с высоким уровнем мастерства, то, скорее всего, возникает состояние глубокой вовлеченности, которое отличает поток от повседневной жизни. Конечно, нельзя ожидать попадания в поток при выполнении каждой задачи, он характеризует лишь пики производительности. Образцовые лидеры стремятся создать условия, при которых поток возможен. Это означает, что вы должны постоянно соотносить способности и квалификацию подчиненных со сложностью поставленной задачи, а это требует внимания к людям. О такой ситуации из своей практики нам рассказал Джефф Алисон, начальник производства PW Enterprises. было принято решение переместить оперативный штаб компании из Фарго, Северная Дакота, в научно-исследовательский центр в санта крус Калифорния. Это означало, что ежедневного взаимодействия с ними у производственной бригады, оставшейся в Фарго, больше не будет. Джефф объясняет. Ребятам необходимо было в кратчайшие сроки наладить доверительные отношения между собой и и обрести самостоятельность в решении проблем. Джефф понял, что должен помочь им развить профессиональные навыки, и тогда уверенность и чувство ответственности позволят отлично справляться с работой. Реализуя свой план, Джефф интуитивно создавал парадигму потока. Обучайте сотрудников и делитесь информацией. Люди никогда не смогут сделать что-либо хорошо, если не знают, как именно это делать. Расширяя полномочия и предоставляя сотрудникам свободу действий, вы должны увеличить расходы на обучение и развитие. Обеспечивая необходимую подготовку и вовлечение сотрудников в процессы решений, влияющих на их работу, «Вы способствуете росту их компетентности и приверженности своему делу», пишут Майкл Берчелл и Дженнифер Робин в одном из своих исследований о работодателях мечты. «Такие организации, — продолжают они, — понимают, что с ростом бизнеса появится необходимость в том, чтобы сотрудники могли с легкостью включиться в работу завтрашнего дня иначе придется развивать требующиеся навыки на ходу или нанимать людей со стороны, упуская рыночные возможности. У Джеффа Алисона ушел примерно месяц на то, чтобы проработать с командой из Фарго список из 20-30 проблем, наиболее часто встречавшихся за прошедший год. Он говорит, это подготовило их к решению такого рода проблем в будущем. К примеру, как-то Джефф спросил, могли бы они предложить наиболее удачный способ решения этих проблем, а еще лучше – способы их предотвращения. Моей целью было побудить их думать и генерировать идеи. Ведь чем больше они продумывали процесс, тем яснее его представляли. Им нужно было понять, что любые их идеи будут услышаны. что они представляют ценность для организации. Производственная команда — сердце компании, и я хотел, чтобы моя группа поверила в себя, убедилась, что ей по плечу любая задача. Как только Джефф увидел, что ключевые компетенции развиваются и уверенность растет, он перешел к следующему шагу. Каждому члену команды он поручил решить несколько условных проблем. Решая предложенные задачи, они могли на практике использовать полученные навыки, а также опробовать новые идеи по улучшению производственного процесса. Когда они справились с решением проблемы, я попросил их обучить этому остальную команду. Образовательный курс превзошел мои лучшие ожидания. Все были вовлечены в процесс, уверенность буквально росла на глазах. Они почувствовали, что могут положиться друг на друга и не сомневались теперь, что справятся с любой проблемой. Как показывает история Джеффа, помогая стать сильнее, вы начинаете с инвестиций, направленных на развитие компетентности и, соответственно, уверенности сотрудников. И эти инвестиции окупаются. Согласно исследованиям, Компании, вложения которых в обучение персонала выше среднего уровня, намного больше выигрывают в прибыли, чем компании с вложениями ниже среднего уровня. Также в компаниях, больше вкладывающих в обучение, выше лояльность, вовлеченность и стандарты обслуживания клиентов. Люди глубже понимают корпоративные ценности, видение будущего компании. и согласуют с ними свои действия. Кроме того, 40% сотрудников, считающих, что получили недостаточную профессиональную подготовку, покидают организацию в течение первого года работы. Обмен информацией – еще одна важная образовательная тактика. Вспомните, этот фактор был одним из определяющих в описании эпизодов, когда люди чувствовали себя полными сил и, напротив, испытывали бессилие. Ведущий специалист по стратегии, автор ряда книг и консультант многих компаний Кремниевой долины Нила Фермерчант говорит так. «Любой чувствует себя комфортнее, когда точно знает, почему принимается то или иное решение. Это дает понимание, что лежит в основе взаимодействий на каждом уровне. Когда причины решений не открывают, сами решения могут восприниматься как произвольные и, возможно, корыстные. Стремясь повышать компетенцию сотрудников и укреплять их уверенность в своих силах, развивая их лидерские качества, лидер подтверждает простую истину – в одиночку не добиться незаурядных результатов. В общем, задача лидера — делать своих подчиненных сильнее и эффективнее. Если сотрудник постоянно не развивается в современном мире, он, вероятнее всего, уйдет в поисках лучшего места. Работа должна способствовать профессиональному росту и вовлеченности. В своих лидерских историях люди зачастую рассказывают о том, как им удалось разрешить критические ситуации. Конечно, кажется очевидным, что люди делают все возможное, чтобы добиться успеха, однако в повседневной рутине этот принцип забывается. Впрочем, образцовые лидеры всегда организуют работу так, чтобы сотрудники чувствовали причастность к осуществлению целей компании. Убедитесь, что поставленные задачи предполагают разнообразие. что сотрудники участвуют в принятии важных решений, касающихся их деятельности. Находите возможности подключать свою команду к работе оперативных и специальных групп и комитетов. Привлекайте к участию в различных программах, встречах и обсуждениях. Подобный подход повышает профессионализм сотрудника, формирует чувство причастности к общему делу и ответственность. Помните, что сотрудники не будут воспринимать дело как собственное, если они не понимают, как функционирует организация. Полное представление о важнейших аспектах деятельности организации приходит с ответами на вопросы «Кто наши наиболее ценные клиенты, заказчики, поставщики, партнеры? Как они оценивают нашу работу? Как мы измеряем успех?» Каких достижений мы добились за последние пять лет? Какие новые продукты или услуги планируем запустить в следующие полгода? Если ваши сотрудники не могут ответить, то как им удастся притворить корпоративные ценности и цели в реальность? Откуда им знать, как их деятельность влияет на работу других команд, отделов, филиалов и в итоге на успех организации? Каким образом они обретут уверенность в собственных силах и возможностях, если не знают ответов на вопросы, которые известны любому собственнику или топ-менеджеру? В системе местного самоуправления, где Пенни Майо возглавляла бухгалтерию, произошли кадровые перестановки, в результате которых на нее возложили дополнительные обязанности. Она обнаружила, что теперь ей стало сложнее рассчитывать заработную плату. С одной стороны, Пенни не могла допустить, чтобы в расчеты вкралась ошибка. С другой понимала, что обучать кого-то на замену сейчас слишком трудно. «Проблема, конечно, была во мне, а не в команде», — говорит она. «Было несколько подходящих кандидатов. Я поняла, что, стремясь удержать полномочия, демонстрирую недоверие». Придя к выводу, что необходимо наладить сотрудничество и помочь коллегам стать сильнее, Пенни решила действовать поэтапно. Сначала она спросила: « Есть ли желающие научиться этим расчетам? Затем предложила тому, кто вызвался методики и практики обучения, включая свое наставничество. В скором времени этот сотрудник прекрасно освоил все тонкости дела, полностью взял его на себя и стал работать самостоятельно. Так и действуют настоящие лидеры. Внимательно следят за работой сотрудников, стараются предоставить им новые возможности. Лидер заботится о том, чтобы у подчиненных было достаточно информации, только при этом условии люди воспринимают дело как собственное и могут ответственно принимать решения. Помогайте сотрудникам обрести уверенность. Даже когда люди знают, как что-либо следует делать, отсутствие уверенности может им помешать. Помогая сотрудникам стать сильнее, важно не забывать о психологических процессах, связанных с потребностью в самоопределении. У каждого человека есть потребность влиять на окружающих людей и события, Это создает в жизни ощущение некоего порядка и стабильности. Уверенность в том, что получится справиться с любой проблемой и ситуацией – обязательное условие на пути к лидерству. Отсутствие уверенности порождает чувство беспомощности, бессилия. Помогая людям обрести уверенность в себе – Вы питаете их внутренние силы, которые дают возможность двигаться вперед к неизведанному, делать трудный выбор, не сдаваться перед трудностями. Уверенность влияет на эффективность. Переведем пример из классического исследования. Одной группе менеджеров сказали, что принятие решений — навык, который вырабатывается практикой. Другой группе — что принятие решений отражает базовые интеллектуальные способности. В процессе работы обеим группам было предложено решить ряд организационных, производственных и кадровых проблем. Эксперимент показал, что при возникновении непростой ситуации группа, считавшая, что принятие решений является тренируемым навыком, продолжала ставить перед собой сложные цели искать лучшую стратегию решения вопросов, что способствовало эффективности их организации. Участники второй группы, считавшие, что способность к принятию решений или есть, или нет, столкнувшись с трудностями, быстро теряли уверенность в себе, снижали уровень своих стремлений, хуже решали проблемы, что, разумеется, вело к падению производительности организации. В связанной серии исследований одна группа менеджеров исходила из условия, что рабочие качества сотрудников легко развить обучением и практикой, а другая из того, что эти качества не так просто изменить даже при должном руководстве, а незначительные изменения мало влияют на общий результат. В итоге команда, где менеджеры считали, что могут воздействовать на организационные результаты, показала гораздо большую производительность по сравнению с командой, считавшей, что повлиять на изменения практически невозможно. Еще одно исследование, в котором участвовали младшие сотрудники финансовых отделов, показало, что более уверенные в своих силах были по прошествии 10 месяцев отмечены начальниками отделов как самые эффективные. Уровень уверенности, точнее. чем уровень квалификации и подготовки, полученной до приема на работу, прогнозировал высокую эффективность. Применив тот же принцип к исследованию юношеской команды по хоккею на траве во время национального чемпионата в Турции, ученые обнаружили, что самыми мотивированными были наиболее уверенные подростки, что выражалось, в частности, в готовности усердно тренироваться. Эти исследования подтверждают опыт практиков. Уверенность в способности справиться с работой, независимо от ее сложности, имеет решающее значение для осуществления и развития деятельности. Укрепляя и поддерживая в своих подчиненных уверенность, вы расширяете их возможности. Будьте наставником. Конечно, образцовые лидеры внушают окружающим уверенность. Однако нельзя уговаривать людей, что они что-то могут, если они в реальности этого не могут. А потому еще одной задачей лидера является наставничество. Никто не может развиваться и совершенствоваться без конструктивной критики, советов и верного руководства со стороны авторитетного наставника. Влиянию обучения было посвящено трехлетнее исследование, в котором участвовали менеджеры по продажам. Подавляющее большинство активно обучавшихся и развивавших свои навыки сотрудников были также и наиболее успешными. Их руководители наставляли примерно в четыре раза чаще, чем начальники тех, кто не показывал прогресса в совершенствовании. Другими словами, рост — это не только практика. Ей должно сопутствовать обучающее и направляющее наставничество. Лидер должен быть открыт людям, когда они нуждаются в совете и консультации. Знания, полученные в ситуациях реального времени, будут успешно использоваться в дальнейшем. Марк Соден Старший координатор консалтинговой фирмы Mission Performance и тренер команды Харли Куинс, выступающий в Премьер-лиге Великобритании по регби, говорит: наставник это тот, кто помогает воплотить в жизнь мечту. Он видит суть роли наставника, будь то спортивный тренер или консультант будущих лидеров, в том, чтобы не подталкивать программа тренера, а подтягивать. программа игрока, потому что это дает установку на рост. Согласно данным Travelers Companies, сотрудники, оценивающие своих лидеров как хороших наставников, примерно в восемь раз активнее вовлечены, демонстрируют более высокий потенциал, эффективность и целеустремленность, а также чувствуют сильную поддержку компании. Обхиджит Читнис, Менеджер по развитию Tata Consultancy Services Индия рассказал нам, как наставник повлиял на его профессионализм. Едва придя в компанию, Абхиджит столкнулся с первой по-настоящему трудной задачей. Напряжение возросло, когда ему поручили провести презентацию выработанного командой решения для клиента. Предстояло впервые в жизни выступать перед многочисленной и солидной аудиторией. Понятно, что Абхиджит переживал сильный стресс и очень волновался. Заметив это, начальник отвел его в сторону и сказал, что абсолютно в нем уверен, что решение дельное и задача — просто изложить материал. «Отличный шанс проявить себя, и упускать его нельзя», — настраивал он. Во время короткого перерыва он не приминул снова подойти к Абхиджиту и сообщить, что все идет прекрасно, и клиент весьма доволен. «Благодаря этому, — говорит Абхиджит, — я обрел уверенность и закончил презентацию под аплодисменты». Размышляя об этом опыте, он отмечает, что именно так лидер должен выполнять роль наставника для сотрудников, мотивируя и помогая полностью раскрыть их потенциал. Подлинный лидер без надобности не ограничивает действия подчиненных, а наоборот, приветствует и поощряет самостоятельные решения и шаги. Обучая, советуя, направляя, лидер способствует развитию самостоятельности сотрудника, иначе говоря, делится с ним частью своих полномочий и тем самым демонстрирует доверие и уважение. Когда лидер помогает сотрудникам расти и развиваться, он получает встречную поддержку. Такое взаимодействие гарантирует их лояльность и ответственное отношение к своим обязанностям. Люди воспринимают дело как собственное. Хороший наставник задает хорошие вопросы. Фрэнсис Хассельбайн, ранее SEO-ассоциации девочек-скаутов США, а ныне президент-учредитель и СЕО Института Лидерства недаром взяла девиз «Спрашивай, не говори». Она почерпнула эту мысль у всемирно известного гуру-менеджмента Питера Друкера. «Лидеры будущего спрашивают, лидеры прошлого говорят». Вопросы дают массу преимуществ. Во-первых, это возможность для собеседника обдумать, и сформулировать проблемы со своей точки зрения. Во-вторых, спрашивая, вы показываете, что уважаете собеседника и доверяете ему, что создает располагающие к сотрудничеству и согласию условия. Кроме прочего, задавая вопросы, лидер оказывается в роли наставника, ведущего, а это позволяет свободнее и в большей степени стратегически мыслить. Успех любой организации — это общая ответственность. Как мы уже говорили в главе 9 в одиночку не справиться. Чтобы справиться, вам нужна компетентная и уверенная команда, а команде нужен компетентный и уверенный наставник. Кстати, подумайте, а не нужен ли наставник вам? Ведь лучший способ добиться от других желаемого поведения — Подать личный пример. Время действовать. Помогаете сотрудникам стать сильнее. Помогая другим стать сильнее, вы помогаете им становиться лидерами, то есть самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и брать на себя ответственность. Разделяя полномочия с сотрудниками, лидер запускает круг благоприятных возможностей для всех сторон. Лидеры помогают стать сильнее, предоставляя свободу выбора, предлагая альтернативы привычным подходам, способствуя развитию ответственности и уверенности. Лидеры содействуют развитию компетентности сотрудников и их профессиональному росту. Они следят, чтобы все имели ясное представление о целях, задачах, ценностях и видении организации и получали для этого всю необходимую информацию. Они инвестируют в постоянное повышение квалификации сотрудников, делятся знаниями, обучают на практике и поддерживают, чтобы люди могли достичь большего, чем предполагали. Образцовые лидеры всегда задают вопросы, чтобы стимулировать самостоятельное мышление и помочь сотруднику проявить себя наилучшим образом. Итак. Чтобы предоставить другим возможность действовать, необходимо помочь сотрудникам стать сильнее, укрепляя их уверенность в собственных силах и способствуя профессиональному росту. Это означает, что вам следует. Первое. Предпринимать действия, которые помогают людям почувствовать уверенность в собственных силах и контролировать ситуацию. Второе. Предоставлять сотрудникам возможность самостоятельно определять, как они будут делать свою работу. Третье. Организовывать работу так, чтобы сотрудники могли принимать решения на основе собственного мнения, развивать профессиональные навыки и уверенность в своих силах. Четвертое. Соблюдать баланс между навыками сотрудников и задачами, которые они выполняют. Пятое. Всегда демонстрировать уверенность в возможностях подчиненных. Шестое. Задавать вопросы. Перестать давать готовые ответы.